Глава одиннадцатая В аэропорт эли все-таки отвез Костя. Настоял на этом. Не прислушался к словам охранников. Отправил всех парней к личному самолету. А сам на арендованной тачке повез Элю. Машина была неприметной. Без всякой охраны. А на глазах у Костя огромные очки и кепка скрывают голову. Никто бы и не узнал простому парню жестокого воротилу. Никто бы даже не рискнул сравнить этого незнакомца с ужасным Константином Адамите. А потому Эля была в полной безопасности, и у Кости появились лишние полчаса, чтобы попасть с девчонкой. Расставаться не хотелось. Эля беззвучно плакала, но улыбалась сквозь слезы. Костя хмурился, но шептал какие-то глупости ей на ухо, макушку, уткнувшись в висок. Поймал себя на мысли, что Лер оборжался бы, увидев такую картину. Но все это было и неважно сейчас. Главное, Эля улетала от него на другой конец земного шара. А когда встретится, неизвестно толком. И хватит ли терпения у Кости, тоже непонятно. Самолет Эли взметнулся ввысь. Костя еще долго смотрел в небо на исчезнувшую точку, на следы, оставленные стальной птицей. А на душе, как кошки нагадили. Сказка закончилась. Пора возвращаться в реальность. По плану, Костя должен был ехать домой, а Лера уже прилетит туда. Но тревога не отпускала, пока брат не сообщил, что их человек благополучно встретил девчонку и проводил до квартиры. Там же и передал Эля новенький телефон с единственным номером, самого Костя. И только услышав женский голос и звонкий смех девушки, Костя понял, что теперь можно и поработать. Более того, у Кости появилась новая цель. Максимально быстро устранить всех врагов либо отыскать пути к примирению. Отныне жизнь Костя разделилась надвое. Были рабочие часы, когда Дамитя старательно гнал мысли о девчонке. И была ночь, когда Костя разрешал себе окунуться в воспоминания. Но нельзя пренебрегать безопасностью. А потому Костя потребовал у девчонки-хакера дополнительной защиты. Маша... Дочь давнего друга семьи Платона, которая была самым крутым компьютерным гением, который проживал на территории, подвластно семья Дамиди, подсказала несколько фокусов. Прописала какие-то программы, снабдила Костю телефоном, оставила подробные инструкции. Словом, никто не смог бы отследить телефонные звонки. Но было одно небольшое ограничение. Разговоры не должны длиться больше, чем несколько минут. И вот это убивало Костю. Каждую ночь он проглатывал эти минуты, слушая голос Элли. Умирал от ярости, тоски, желания увидеть девчонку. И отчитывал не просто дни, а часы до того момента, когда сможет вырваться к ней. Вырвался. Все получилось. вер прикрыл. Ребята помогли. И вот, спустя три недели убийственно долгих, полных тоски, молчаливых слез Элли и яростного шепота Костя, Адамиди сел на который доставил его прямиков в городок, где жила девушка. А прилёте Кости Эля толком не знала. Боялась верить, боялась надеяться. Вдруг сорвётся, что-то пойдёт не так. А потому попросила Костю не говорить заранее. Пусть сама тут же потребовала и умоляла, чтобы сообщил хотя бы примерную дату. Но вредный Адамиде молчал. И это даже хорошо. Иначе Эля просто не выдержала бы. О том... Как безумно Эля скучала по Косте, она узнала лишь тогда, когда Дамиди вырос на пороге ее квартирки.